Глава 28 Когда мы вошли в зал, там было полно народа, причем помимо претенденток попадались на глаза и особи мужского пола. Спросите, почему я употребила слово особи? Отвечу Черт его знает, кто они на самом деле. Вот император С виду обычный мужчина, а на самом деле оказался чудовищем, плюющимся огнем и льдом. А эти, к тому же, еще смотрят на дев, словно хищники, выбирая себе будущую жертву. Мысленно чертыхнулась, потянула Анфису в сторону, где посвободнее. Не подскажешь, почему тут мужчин столько сегодня? На пределе слышимости поинтересовалась, как только мы отошли в сторонку от снующей туда-сюда толпы. Выбирают себе будущую жену или любовницу из тех, кого отбраковывать будут. Вот же падальщики. Ясно. Цижу сквозь зубы, глазами наблюдая за происходящей вокруг вакханалией. А в это время некоторые девы ненавязчиво строили глазки купцам, если так можно назвать этих паразитов. Были и те, кто, задрав нос, даже не смотрели в сторону мужчин, мол, мы будущие императрицы. Да уж, их ждет жуткое разочарование. Единственное, что им сейчас светит, так это стать новой фавориткой императора – пока я держу оборону. А вот насколько меня хватит, неизвестно. Да это и не важно. Главное, что в случае победы императора я не потерплю никаких любовниц. Он либо будет моим, либо кастрирую собственноручно, без анестезии. Да уж, и мысли у меня в голове. Определенно это побочное действие метки дракона. Раньше такой идиоткой я не была. Да, чудинка присутствовала, но чтобы так меня несло ни в ту степь, никогда. Мое самобичевание прервал резко возросший гул голосов, который также неожиданно стих и только стук каблучков по каменному полу нарушал тишину. Невольно перевела туда взгляд. В центр зала грациозной походкой шествовала весьма привлекательная особа, наряд роскошный, как у настоящей императрицы, коей она себя считала. И явно заслуженно, раз смогла пробудить любовь в сердце избалованного женским вниманием мужчины. Представляю, каково я сейчас, ведь она знает, что среди претенденток есть та, которая станет его законной женой. Незавидная доля — делить любимого с другой женщиной. «Ну и куда я собираюсь вклиниться? Он же любит ее, а ко мне клинья подбивает не по зову сердца». От безысходности. Да и я, как всякая нормальная женщина, хочу любви настоящей, чтобы избранник смотрел только на меня, а я на него. А тут, получается, буду разлучницей, пусть не по своей воле, но от этого не легче. И так стало горько от всей этой ситуации, что грешным делом мне захотелось умереть. По-настоящему. Чтобы не запятнать свою душу в этой грязи. Да, я не святая, но у каждого человека есть черта, которую он переступить не готов. Даже и не знаю, как из этой ситуации выкручиваться. Госпожа, чуть слышно позвала меня Анфиса, слегка сжимая мою руку. Это привело меня в чувство. Я невольно перевела на нее взгляд. — Отбраковка началась, а у вас вид, словно вы на похоронах. Намек поняла. Нужно изображать заинтересованность. Только вот зачем? Может, у меня любимые есть? А, я тут не по своей воле. Кстати, неплохая легенда. Пожалуй, я воспользуюсь, чтобы не изображать влюбленную в дракона особу». Немного успокоившись, я начала осматриваться, пока мой взгляд не наткнулся на эльфа, стоявшего недалеко от нас и облокотившегося плечом на колонну. Он искренне мне улыбнулся и подмигнул. Я в недоумении. «Это что сейчас было? Флирт? Не похоже». «Этот мужчина не поедал меня взглядом, а смотрел, словно мы с ним давние друзья. Странно». «Анфис, а что это за тип у колонны стоит?» Домовая даже не глядя ответила. «Не здесь». «Ух ты, интрига! И кто же ты такой, остроухий лапочка?» Ладно, не буду голову ломать, Анфиса права. Не время для подобных разговоров. Вновь обратила взор на любимую императора, та медленно шествовала от одной претендентки к другой, придирчиво осматривая каждую дурдом. Осталось еще потребовать, чтобы мы зубы продемонстрировали. Ну а что, у будущей же жены не должно быть никаких недостатков. Для вас отбор завершен. Скучающим тоном произнесла Анита, мазнув напоследок равнодушным взглядом по несчастной девушке, которая, кстати, была невероятно хороша. «Да что там, красавица!» «Вот мне интересно, по каким критериям отбраковывают?» чуть слышно поинтересовалась у Анфисы. «Вы же умная. Сами догадайтесь, почему эту красавицу отбраковали». «Действительно, чего я туплю?» Пусть эта девушка и не пара дракону, но вполне могла составить конкуренцию Аните. Уж кто-кто, а она точно знает предпочтение императора. Чтобы не было соблазна у любимого, удалят с глаз долой неугодных ей. Выходит, его любимая еще и не глупая женщина? Плохо это или хорошо для меня, еще не ясно. Дальше отбор пошел веселее. Анита -то, то и дело указывала на недостатки от бракованных дев. Возможно, я погорячилась, решив, что женщина умна. Не знаю, как другим, но мне было неприятно смотреть на унижение девушек. Когда очередь дошла до меня, Анита лишь мазнула равнодушным взглядом, и на этом все. А я грешным делом надеялась, что и меня отбракуют за преклонный возраст. Но, увы, не повезло, а жаль. Наконец, этот балаган подошел к концу — и мы вышли с Анфисой в коридор одни из первых. Только я было выдохнула, как ко мне подошла девушка и чуть слышно сказала. «Госпожа Анита желает с вами поговорить. А вот это уже интересно, и, как я понимаю, отказ она не примет. Она ожидает вас через пятнадцать минут в апартаментах мадам Грейс».